Глава 18. На 1 августа всей русской кавалерии было приказано перейти австро-германскую границу, вторгнуться, возможно, глубже в неприятельскую страну, внести в нее пожары и разорения, помешать мобилизации и сбору лошадей и разрушить пути сообщения. Пол Карпова около 6 часов вечера 31 июля втянулся в небольшой пограничный город Тамашев куда собралась вся Энская кавалерийская дивизия, и встал квартира биваком. Штаб дивизии занял низ Большого каменного дома, бывшего до войны собранием и офицерскими квартирами Донского казачьего полка. Наверху, в разоренной командирской квартире, были отведены ночлеги командиру и офицерам гусарского и казачьего полков. До глубокого вечера Карпов просидел с адъютантом и делопроизводителем в комнате за треногим столом, подписывая требования и составляя приказ на завтра. Когда он вышел на балкон вздохнуть свежим воздухом, солнце уже зашло за австрийскую границу, и закатное зарево пылало за темную переною громадных тамашевских лесов. На балконе сидел командир гусарского полка барон фон Вебер со своим адъютантом. Красивая картина, сказал фон Вебер. Отсюда Австрия видна почти до самой ривы русской. Куда-то попадем завтра. Небо синело вверху, а внизу ярким пламенем догорал закат. Четкой щетиной выступали на нем леса, слегка холмившаяся местность разовела от закатного света. В сторонке совсем близко стояли сосны большого леса. Они обрывались в шагах в четырех стах от дома. И здесь была песчаная площадь, на которой стояли серые деревянные конюшни Донского полка. Между конюшнями на коновязях были привязаны лошади казачьего полка, и около них располагались на ночлег казаки. Красными пятнами, в внизу темноте под лесом, выступали топки казачьих кухонь. Там толпились и гомонили люди, и слышался виск поросенка. У конюшин накинув шинели на плечи и собравшись в кружок, человек шесть казаков протяжно-складно пели тягучую песню. «Ах ты сад, ты мой сад!» «Ах ты сад, ты мой сад!» начинал один задушевным низким голосом, и все шесть пристраивались к нему разом. «Сад — зеленый виноград». «Хорошо поют ваши», — сказал фон Вебер. «Да», — задумчиво проговорил Карпов. Старая эта песня, казачья, низовая песня. Там ее поют, где берега доны и южные пристени балок, покрытые густыми кустами виноградной лозы. Где казак живет виноградом и вином, где приволье степи с одной стороны, а с другой густая тень виноградников. И голоса я узнаю. Это Оржановсков заводит, а Смирнов, Петров, Зимой, Пскев и еще кто не разберу, пристраиваются от поют и не думают что будет завтра сказал гусарский адъютант а чего же думать то просто сказал карпов будем пить чай обедать будем жаждать сна и спать будем это жизнь а кому и смерть сказал адъютант да ведь смерть то это телесная есть душа и дума и мысли и молитвы и обожание красоты это одно и к этому смерть никак не относится это само по себе Есть телесная пить чай, обедать, спать. Эта смерть разрушит, а того она не коснется, то останется, сказал Карпов. Хорошо, если так, тихо сказал адъютант. Все замолчали. Последние краски заката догорали за темными лесами, тянуло легкой прохладой, стихал гомон людей и кухонь. Внизу уже невидимые люди пели другую, тоже медленную и тягучую песню. «Ах да ты подуй, подуй, ветер с полуночи, ты развей, развей тоску мою кручину». Лошади на коновезях мерно жевали овёс, и иногда тяжело вздыхали, точно и они думали свои думы, слушали тоскливые песни и понимали их. Вдруг в темноте резко протрубил дежурный трубач повестку к заре и люди стали выходить из темных углов на песчаную дорогу, где полосками от окон ложился свет и строится длинными темными шеренгами. Слышна была перекличка, вахмистр внизу читал приказ, и дежурный светил ему свечкой, и было так тихо, что пламя свечи не колебалось. Певучи проигрывали на фланге кавалерийскую зорю, пропели отчинаши наши, спаси Господи», на секунду стихли, Запевал, откашлялся, и верным, чуть-чуть колеблющимся голосом, один, давая тон, пропел: Боже! Хуразом могучий подхватил царя-храни. Сильный, державный, царствуй на славу нам, звуки гимна лились все величавее и полнее захватывая душу. Когда кончили петь, гусарский адъютант тихо сказал: Я вот что думаю, если убьют этих людей вот всех этих, верующих в Бога, преданных государю и родине, что тогда будет с Россией? Когда одна дрянь-то и останется, я бы их поберег, а вот из тюрем каторжан, да вот сыльных то этих родин и не признающих, в первую голову, пусть их истребляют, и сами на них зубы поломают, да и нам, кроме хорошего, ничего не сделают. А то чует мое сердце, что нас перебьют, покалечат, сломают духовно, А когда надо будет, полезть всякая мразь. «Ах, нехорошая эта штука, война!» «Да что вы, Иван Николаевич, такое все думаете?» Сказал Кумсков, одет полка. «Не знаю почему, но чувствую, что меня завтра убьют. В первый день войны. И мать мне днем сегодня снилась. Все крестила и благословляла меня», — сказал гусар. Порывисто встал и пошел с балкона. Ночь окончательно поглотила предметный мир». Лошади перестали жевать, редко вздыхали и тяжело и грузно ложились на песок. «Ты чего, свол, чужую протирку взял, а, хырт проклятый? а те морду-то на еще, анафема!» Слышалось из-за конюшин. Австрийская земля тонула в темноте и казалась таинственной, страшной и непереступимой.